Глава 11 Позже, лёжа в кровати, тоскливо смотрю в темноту. Этот день был слишком длинным и слишком утомительным. Только на рассвете мы покинули замок молнии, а уже столько всего случилось. Знакомство с Шелки, пугающее пророчество, долгожданная встреча с Брейном, обморок Ирианара и на закуску моё видение. Сердце тоскливо сжимается, а глаза наполняются влагой. Рассерженно вытираю ее. Нет, хватит плакать. На завтра у меня назначен первый урок, а в архиве ждут стопки древних рукописей, которые, кроме меня никто не сможет прочесть. Если я хочу чего-то добиться, если я хочу стать кем-то большим, чем просто вяле-повелителя, и вернуть своим детям то, что им принадлежит по праву, я больше не буду плакать. Закрываю глаза. Комнату наполняет непривычная тишина. В Замке Молнии всегда слышится журчение фонтанов, а по ночам раздаются трили соловьёв, садовых камышовок и зарянок, которые во владениях Орионара поют круглый год. Здесь же, в подземной столице Дроу, тишина кажется почти осязаемой. Стоит протянуть руку и коснёшься её. Это угнетает. Но ведь я решила быть сильной, если не ради себя, то ради Айронера и наших детей». Представляю их спящие личики. Пусть мама вас не слышит, но вы ведь слышите меня, правда? Шепчу отчаянно, желая, чтобы это было правдой. Мама сделает всё, чтобы вы были счастливы. Меня наполняет невыносимое щемящее чувство, от которого перехватывает дыхание. Я уже скучаю по ним. Уже хочу к ним вернуться и жалею, что покинула замок молний. Здесь в горе тяжелее, чем я представляла. Всё вокруг напоминает о Байронере и тех недолгих счастливых мгновениях, которые были у нас. Смогу ли я справиться с ношей, которую взвалила на себя? Ведь мне даже не с кем её разделить. Как бы там ни было, я должна победить. Главное — безопасность моих малышей. На следующий день, сразу после завтрака, мы с Орионаром возвращаемся в архив. «Занятия с Ниром Садерном назначены на послеобеденное время, потому что с утра он занимается своими прямыми обязанностями, преподает искусство светлой магии в Академии Лера Вильянора. Магистра Гарвина в архиве нет. Я бы не обратила на это внимание, ведь мне и так есть чем заняться, но мысль, что мы с Ирианаром остались наедине в замкнутом пространстве, тревожит меня и не даёт сосредоточиться». «Он вернётся после обеда». сур машет листком, оставленным на столе. «Отлично». Бурчу, пряча недовольство. «Эрионар ведёт себя так, будто вчера ничего не случилось, и это меня напрягает. Я-то ждала, что он захочет объясниться, но нет. Повелитель даже не вспомнил об этом. Вот и пойми его. Надо признать, я ощущаю вину. Брейн прав, не стоило петь ту дурацкую песню». «Но что сделано, то сделано. Нужно жить дальше». Вчера Гарвейн показал нам стеллажи с рукописями Сидов. Бумаги находятся в дальнем углу архива и свалены кучей без всякой систематизации. Да и как иначе? Никто из дроу не может даже название прочитать. «А куча весьма впечатляющая». Здесь есть и пергаментные свитки, запечатанные в серебряные и медные тубусы, и пухлые фолианты в берестяном переплёте, и облачённые в кожу гримуары с гравюрами. До сих пор на Эритусе магические книги переписываются от руки, причём писарь вкладывает в каждую строчку часть своей магии. Без этого книги станут всего лишь набором букв и страниц. Но маги-теоретики все как один обладают ужасным почерком – «Попробуй ещё разбери их, каракули». «С чего начнём?» Интересуется Асур, задумчиво глядя на гору свитков и постукивая хвостом по бедру. «Давай с самого конца, и будем продвигаться к выходу». Предлагаю прячь тяжёлый вздох. «Если нам не повезёт, то мы застрянем здесь на месяц, а то и больше. Ведь мало прочисти название. Мне придётся просматривать весь текст, пытаясь вычленить ключевые слова». Одна надежда, что моя кровь отзовётся, и свитки отреагируют на неё. Спустя полчаса работа кипит вовсю. Ирионар, стоя на передвижной платформе, подаёт мне тубусы. Я осторожно раскрываю их, разворачиваю свитки и пробегаю глазами, ожидая увидеть всего две руны — Йон Синруатх, Вечная Птица, или Натхисуар, Воскрешение. Не найдя желаемого, издаю тяжёлый вздох — Упаковываю бесполезный пергамент обратно в тубус и откладываю в сторону. Перебирание древних бумажек угрожает затянуться надолго. От напряжения у меня начинают болеть глаза, затем к ним присоединяется и голова. Я уже собираюсь сказать, что всё, не могу больше, но меня прерывает характерное гудение зеркала связи. Мы с Ирианаром обмениваемся удивлёнными взглядами. «Интересно, кто это там?» «Пойду гляну», — говорит он, опуская платформу. Я устала, пожимаю плечами. «Кто бы там ни был, он в любом случае не знает язык осидов и ничем не сможет помочь». Через пару минут раздаётся сухой голос Асура. «Приветствую, Ваше Величество». «Мои уши встают торчком». «Величество?» «Какое из них?» «Это зависит только отель», — продолжает Ирианар, отвечая, видимо, на вопрос собеседника. «Как она скажет?» «Хорошо, я её позову». Слышатся приближающиеся шаги. Я быстро утыкаю нос в очередной свиток и придаю лицу мученическое выражение. Пусть думает, что я страдаю над текстом, а не подслушиваю разговор. «Эль», — Асур останавливается у меня за спиной. Я вопросительно оглядываюсь. Он стоит, привалившись к одному из стеллажей, и смотрит на меня очень странно. «Это Дагерт, отвечает на мой немой вопрос. «Он хочет поговорить с тобой». «Наедине». «И о чём?» — бормочу, поднимаясь. «Нервы где-то в районе желудка превращаются в тугой узел». «Он мне не сказал. Я оставлю вас на десять минут». Ирианнер касается своего кольца-амулета. «Хочу остановить его, даже рот открываю, но замираю, так и не произнеся ни слова». Губа Асура изгибает понимающая улыбка. Он поворачивает кольцо и исчезает. «Я направляюсь к злополучному зеркалу». Даггерт ждёт, угрюмо постукивая пальцами по столу. В зеркале виднеется его хмурое лицо и крежестая фигура до пояса. Меня и раньше удивляло, почему король Дроуд так отличается от своих высоких и стройных соплеменников. Он хоть и не выглядит таким низкорослым, как Дварфы, но сложение у него более мощное, чем у того же Айренера». И всегда при взгляде на него у меня возникает крамольная мысль, а не согрешила ли мать Дагерта или бабка с каким-нибудь дварфом? Разумеется, высказывать вслух свои подозрения я остерегаюсь. Но в какой-то книге мне попались гравюры молодого Дагерта и его брата Дартавера, того самого короля, который уничтожил Сидов, а сам сошел с ума. Так вот, у Дартавера внешность идеального дроу. Высокий, стройный, с острыми хищными чертами и колючим взглядом. Дагерт ниже его на пол головы и в два раза шире в плечах, да и лицо у него отличается: широкие скулы, крупный нос, тяжелый квадратный подбородок. А может, это не мать согрешила? Может, как раз отец Дагерта прижил его от любовницы дварфки? Ну, узнаешь, хмыкает он, выводя меня из задумчивости. «Вроде недавно виделись». «Я понимаю, что уже минуту стою, положив руку на спинку кресла, и невежливо таращусь на короля». «И вам здравствовать». Изображаю приличествующий случай кивок и опускаюсь в кресло. «Зачем вы хотели меня видеть? И почему наедине?» Он прекращает постукивать по столу и подаётся вперёд. «Есть новости». Разведчики доложили, что в Первородном лесу повысился магический фон, и его эпицентр находится как раз в районе Королевских холмов. Похоже, герцог пытается пробиться к подземному храму. Я замираю, стараясь не выдать эмоций. Только чувствую, как сжимаются пальцы, впиваясь в подлокотники кресла. «Карион!» — выдыхаю, не веря своим ушам. «Но это невозможно!» Дагерт морщится. «Похоже, ему помогают одни из сильнейших эльфийских магов. Мои разведчики следят за ними, но ты сама понимаешь, мы можем только наблюдать сверху, да и то ночью или в пасмурную погоду. Наши маги создали амулеты-щиты, закрывающие от солнечного света, но их резерв не бесконечен. Хватает на пару часов, не больше». К тому же герцог понял, что за ним следят, и стал осторожнее. Мы на несколько дней потеряли его из виду, а потом вдруг этот резкий всплеск. Он был настолько силён, что повредил следящие амулеты. Но это не всё. Король делает красноречивую паузу, чтобы добавить. Переизбыток магии пробудил всяческую нечисть. Причём её стало гораздо больше, чем раньше. Как думаешь, с чем это связано?» Рувиски. Дайте сообразить. Первородный лес испокон веков принадлежал Сидам. Он был их домом. Но что случается с домом, у которого нет хозяев? Он зарастает бурьяном и пылью, начинает ветшать и в конце концов разрушается. Первородный лес зарос бурьяном. Я сама видела то, во что превратились деревья, они стали вместилищем зла, у которого нет названия». Когда мы с Савьеном и Арлет попали туда, мне казалось, что ветви это корявые руки-чудовищ, узловатые корни их ноги, и что из каждой кроны за нами наблюдают маленькие злобные глазки. Сиды ушли, забрав с собой свет, и лес заполнила тьма. Теперь в этой тьме обитают Биншид, завораживающие путников смертельными песнями, и оборотни. Неверы, именно оборотни. Злобные, кровожадные и безмозглые существа». «С ними мне тоже пришлось столкнуться, и память об этом ещё свежа. Вы знаете, что за маги ему помогают?» Дагерт усмехается. «Подозреваю, это дети одного из высших эльфийских домов. Только им под силу такое. Но никаких доказательств у меня нет». «Но мы можем сделать хоть что-то?» «Сообщить Теодару, к примеру?» «Этому сопляку? Боюсь, он ничем не сможет помочь». Ирианар ему доверяет, качаю головой. К тому же вы говорили, что с эльфами сбежали и несколько оркских шаманов. Может, пробуждение нечисти — это их рук дело? Сомневаюсь, что у них хватило бы сил, ворчит король. Вы сомневались и в том, что эльфы с орками смогут объединиться против Дроу? Спасибо, что напомнила, бросает он недовольно. Эльфы всегда хотели получить власть над миром. «Их до сих пор гнетёт, что они вынуждены подчиняться Асурам, а нынешний король слишком молод, чтобы держать в узде распоясавшихся аристократов. Вот ещё что!» Он наклоняется к зеркалу и, глядя мне в глаза, цедит сквозь зубы. «Есть кое-что, что меня беспокоит больше всего остального». «Я напряжённо смотрю на него. И что же?» Герцог не просто так сбежал именно в лес. И не просто так скрывался там целый год, а теперь вдруг возник рядом с королевскими холмами и пытается проникнуть внутрь. «У него наверняка есть карта». «Карта?» Замираю с открытым ртом и тут же хватаюсь за голову. «Карта?» «Я сегодня уже штук пять нашла. Правда, они написаны рунами сидов». «Но что, если вы правы, и герцог сумел достать карту первородного леса на эльфийском или ещё каком-то известном языке?» Даггерт удовлетворенно хмыкает. «Такие карты есть». Точнее, были, но их все изъяли и уничтожили, когда после ухода сидов в лесу начали целыми обузами погибать путники. Прямой тракт через лес всегда был самой короткой дорогой между Леравильянором и Драконьими горами. Я сам пользовался им не раз. Но после гибели Сидов этот путь стал смертельно опасным. Пытаюсь осознать его слова. Если он прав, то тогда понятно, почему герцогу Кариону удавалось скрываться в лесу целый год. А у кого были карты? У всех. У эльфов, веров, урнвагов. У нас тоже были. Вы уверены, что все уничтожены? Если бы был уверен, то не выдвинул бы эту теорию». «Карты делались именные и магически привязывались к владельцу, а впоследствии должны были перейти по наследству первому в роду. Когда объявили приказ владыки Леоверена, все владельцы карт собрались в зале суда и прилюдно уничтожили свои артефакты. Того, кто не сделал бы этого, ждало наказание». «Значит, это Леоверен приказал уничтожить карты». «Да, слишком многие хотели поживиться сокровищами покинутых королевских холмов, но никто из этих любителей острых ощущений не вернулся оттуда». Вздрагиваю, припомнив свои приключения в Первородном лесу. «Если бы не Айры, ни Рывейрах...» «Вейрах...» «Меня накрывает внезапное понимание». «Ваше Величество, подаюсь к королю». «А у Веров ведь тоже были карты? Как их раздавали?» «Каждому Альфе в руки. Но могу поклясться, что предшественник твоего дружка Брейна сжёг свой экземпляр, потому что видел это собственными глазами». «А если Альфа погиб, не оставив наследника? Тогда карта перешла бы тому, кто занял его место». «А если некому занимать? Если официально весь клан погиб, а его название стёрто из книги кланов без возможности восстановления?» Дагерт хмурится, обдумывая мои слова. «Тогда», — произносит медленно, — «тогда карту признали бы утерянной». «Но от такой карты и пользы нет, если только последний владелец не отдал её добровольно кому-то ещё». «В обмен на что-то жизненно важное?» «Подсказываю, уже понимая, что головоломка разгадана, и, не сдерживая эмоций, бью по столу». «Спасибо, ваше величество. У герцога точно есть карта». И я даже знаю, где он её взял.